вглубь себя печальными серыми глазами. Маша, помня о ее недавней потее, сердечно, без слов обняла мачеху, и та судорожно вздохнула, отчего у девушки на глаза навернулись слезы. Отца с женой в череде поздравителей сменили сестры Ильи. Из сан франциско накануне прилетела Анна, смуглая, Серьезная, немногословная женщина с непрокрашенной сединой в коротко остриженных волосах, совсем не похожая на свою нарядную сестру. Она снимала все происходящее на камеру, чтобы показать запись в Америке, и первая высоко оценила стиль, выбранный для торжества. Вслед за этим, будто по сигналу, на Машу посыпались комплименты. Даже скептически настроенная Анжела была вынуждена признать, что праздник удался. Илья самодовольно улыбался и сообщал всем любопытствующим, что его жена — известная художница. Так что было бы странно, если бы что-то не получилось. Он обнял Машу, притянул ее к себе и быстро шепнул на ухо совсем другим тоном. Смотри, кто пришел. Интересная особа, честное слово. Дьявольская настойчивость. Маша взглянула туда, куда он указывал, и нахмурилась, увидев Зою. Там вот ты ждала этого взгляда. Ловко лавируя между гостями с бокалом шампанского, она протиснулась к новобрачным и тоном невомерного восхищения протянула. Какой вечер! «Маша! Как роскошно! Джаз! Я бы никогда не додумалась! А твое платье — это прелесть!» «Еще раз о платье я не выдержу!» Илья кивнул и растворился среди танцующих гостей. Маша поняла, что он оставил их наедине намеренно и вовсе не была ему за это благодарна. Ей хотелось спросить слишком о многом, Но слова замирали у нее на языке, стоило встретить бестрепетный, ясный взгляд Зои. Та смотрела так невинно, будто самое тяжкое преступление ее жизни заключалось в кормлении животных в зоопарке. Так как новобрачная молчала, Зоя заговорила первая, по-прежнему лучезарно улыбаясь. «Да, надо быть художницей!» чтобы все так придумать. А я соглашалась на то, что мне предлагали, и денег вышло много. А как посмотришь, за что? Обидно, ведь у меня есть вкус. Но они так навязывают свое мнение в этих агентствах. Зато в следующий раз будешь опытнее. Сука заметила Маша. Если он будет этот раз... Зоя заговорила... Тоном закадычной подруги, будто они всю жизнь поверяли друг другу сердечные тайны. Паша, конечно, отличный парень. Он очень бесхарактерный. Друзья вертят им, как хотят. У него своего мнения нет. Могут затащить его после работы на пиво и на бильярд до ночи. А он мне врет по телефону, что сидит над срочным заказом, как будто меня можно провести. «Так вы не поженитесь?» — довольно ядовито осведомилась, Маш, — не знали. «Мне с мужчинами не везет», — неожиданно искренне признала Зоя. «Каждый раз, кажется, нашла идеал. А это, оказывается, или дурак, или тряпка, или уголовник. Это ты про своего мужа?» «Мужа?» — непонимающе взглянула так. «Ну да». Про своего бывшего мужа, которого ты застрелила. Маша сама не знала, как у нее вырвались эти слова. Реакция Зои превзошла все ее ожидания. Миловидное лицо гостья разом стежилось, будто под воздействием какого-то химического реактива. Взгляд заметался, а губы сложились в жалкую кривую улыбку, которого я... Я не делала этого. — Как же? — На стройке окончательно. Уверившись в своей правоте, Маша была обижалась на тебя, видели. — Кто? Там никого не было. Зоя тут же замолчала, но поздно.